Глава третья. Падение было коротким и безболезненным. Будто выходя из дома, ты оступился на невысоком крыльце и упал на утоптанную землю двора. Вокруг не было видно низги. Алексей похлопал руками вокруг себя, пытаясь понять, что с ним только что произошло. Глаза постепенно привыкли, и оказалось, что тьма вовсе не кромешная. Он начал различать тяжелые стволы корявых деревьев, высящихся вокруг. Только не было ни звезд, ни луны, ни иных источников света. Не было рядом МКАД и верного Ауди. Не было мерцающего прямоугольника, через который можно было бы вернуться обратно. «Ну, наконец-то!» — раздался ворчливый голос, и Алексей подпрыгнул от неожиданности. «Я уж думал, что ты никогда не решишься, господин!» «Кто здесь?» — спросил Алексей, озираясь в поисках обладателя этого недовольного голоса. «Где вы?» «Мы?» — удивился голос. «Никого, кроме меня, здесь нет. Уж я бы заметил, если бы кто еще тут оказался. Никого больше. Только я да ты, господин!» «А ты кто?» — спросил Алексей, вдруг увидев неподалеку от себя невысокий, но широкий силуэт. «Значит, ты и правда ничего не помнишь, господин?» — проскрипел незнакомец, подходя ближе. «Я оторок, твой слуга, господин, твой верный слуга, господин, возможно, даже самый верный». «Ты уверен, что ни с кем меня не путаешь?» Напрягся Алексей, подумав, что в этом темном лесу, похоже, встретил полоумного, тем более что разглядел в руках коротышки то ли большой топор, то ли секиру. «Эта дверь была открыта только для тебя, господин», с непоколебимой убежденностью ответил незнакомец. И продолжил отчего-то противореча себе». «Мы звали и ждали только тебя. Жаль, что ты пока не помнишь ничего. Но мы все верим, что ты найдешь свою суть. Ты должен вернуться и помочь нам». «Хорошо». Алексей примирительно поднял руки. «Спорить с сумасшедшим, у которого к тому же топор в руках, явно себе дороже. Я помогу. Только сначала мне надо найти мою машину». «Ты не найдешь ее здесь!» — усмехнулся незнакомец. «Она слишком далеко от нас!» «Я отошел от нее всего на несколько шагов!» — возразил Алексей. «Ты оставил ее в другом мире, господин!» — терпеливо объяснил коротышка. «В другом мире?» переспросил Алексей, панически соображая и боясь, что слова незнакомца могут оказаться нереальной реальностью. «И как мне вновь попасть в мой мир?» «Сейчас никак, господин», — покачал тяжелый головой незнакомец. «Портал закрылся. Амулетов для открытия нового у меня больше нет. Такого сильного колдуна, чтобы наворожить портал в тот мир, я нигде поблизости не найду». «Мы что, не на Земле уже?» – растерялся Алексей, вспоминая бесконечный сериал «Звездные врата», где герои перемещались по планетам через порталы и тоннели. «Не на Земле?» – невидимо улыбнулся в темноте его собеседник. «Если говорить о том, что имеют в виду там, где ты был последние 30 лет, и да, и нет, я не знаю, ведь я не мудрец лабиринта». И хоть я довольно много учился, но устройство мира не мой конек. Твоя машина может быть в двух шагах от тебя, но путь к ней длиннее кругосветного путешествия по той земле, что ты имеешь в виду». «Я уже ничего не понимаю», — обобщил свое состояние Алексей и, бросив настороженный взгляд на незнакомца, решился таки. «Ты не мог бы объяснить поподробнее?» — Я? Помилуй, господин! — воскликнул незнакомец. — Какой из меня учитель? Да и как можно здесь говорить на эти долгие и заумные темы? Не равен час кто-то из твоих врагов к нам пожалует. Я, конечно, побывал с тобой во многих переделках и даже битвах, но одних нас тут же раздавят, как комаров. — Что будем делать? — спросил Алексей и, криво усмехнувшись, предложил. «Заскочим в ближайший Макдоналдс?» По его глубокому убеждению, все, кто ходит в эту глобальную забегаловку, уж точно далеко не в своем уме. Так почему бы не присоединиться к собратьям по несчастью? «Нам слишком много нужно сделать, господин», сказал его собеседник, нисколько не обидевшись. «Ты ничего не помнишь и не вернул себе суть и форму». «Пойдем, найдем твой меч и соберем друзей, а я буду по пути рассказывать тебе все и обо всех, что буду вправе рассказать». «Меч?» — едва не поперхнулся Алексей и, бросив взгляд на топор, в руках коротышки замер, пораженный внезапно пришедший в голову мыслью, а затем медленно кивнул. «Хорошо, идем». «Если уж я куда-то попал и пока не могу отсюда выбраться, значит, у меня есть время спокойно во всем разобраться». «Отлично, господин», — обрадовался коротышка, поворачиваясь. «Следуй за мной». «Хорошо, веди. Да, извини, но я забыл, как тебя зовут». «Ничего, господин, это меньшее из того, что тебе предстоит вспомнить. Меня зовут Оторок».